Свидетельские показания перед большим жюри. Бенджа Потел, вызван в качестве свидетеля 8 июля, подвергся допросу и дал следующие показания. Допрос проводит миссис Уоллис. Добрый день, мистер Потел. Спасибо, что пришли. Не за что. Вы присутствовали на вечеринке на 1-й улице, 724, 2-го июля этого года? Да. А как вы там оказались? Нас пригласили. Я раньше играл в баскетбол по соседству в одной команде с Сэбом. Больше мы не играем, но я знаком с парой ребят по команде, в том числе с Кэрри. С кем вы были на вечеринке? С женой. Старый потел. Вы знали, что на этой вечеринке предполагаются сексуальные увеселения? Ну, не про тот конкретный вечер, но мы уже бывали на аналогичном мероприятии. Я слышал, что там происходит. Вы принимали в этом участие? Нет. Почему нет? Почему? Да потому что меня жена убила бы нахрен. Простите за грубость. Я знаю, что некоторые супружеские пары практикуют такое, и всё у них отлично, они даже умудряются хранить это в секрете. Кто там с кем мутит на таких вечеринках, никогда не выплывает наружу. Каждому своё, как говорится, но у нас такое не прокатит. Я, кстати, тоже убил бы жену. Понятно. Чёрт, простите. Не знаю, почему я всё время говорю это слово, убила, убил. Но всё это просто, короче, мы не занимались сексом ни друг с другом, ни с кем-то ещё на той вечеринке. А ещё мы выпили слишком много сангрии. В половину вечера я расхаживал в шутовском колпаке, который нашёл на полу, если вам это о чём-то говорит. А вы чётко помните события того вечера? Да. Я помню всё, что происходило. Я же не алкоголик какой-то. Всего-то три бокала сангрии. Вы знали Аманду Грейсон? Нет. Вы видели женщину, которая вдруг резко ушла через чёрный вход? Да. Можете описать, что произошло? Она спустилась по лестнице и попыталась уйти. Сначала через парадный вход, но там собралась целая толпа. Она выглядела расстроенной и явно куда-то торопилась. И я посоветовал ей выйти через заднюю дверь. Правда, предупредил, что лучше бы этого не делать. В каком-то году такое уже было, и соседи Себа вызвали копов. В котором часу это случилось? В 9:47. Откуда вы знаете так точно? Потому что прямо перед этим кто-то спросил меня, сколько времени. Я хочу показать вам одну фотографию. Обвинитель подходит к свидетелю со снимком, на котором значится номер 6. Это та женщина, которую вы указали на заднюю дверь. Да. Для протокола. На фотографии изображена Аманда Грейсон. Не задолго до того, как вы направили эту женщину к выходу, вы разговаривали с мужчиной? Обвинитель подходит к свидетелю со снимком, на котором значится номер 5. С этим мужчиной? Да. Для протокола. На снимке изображён Зак Грейсон. Что Зак Грейсон сказал вам? Велел убираться на хрен с его дороги. А почему он так сказал? Думаю, потому что он тоже очень торопился. Наверное, я загораживал ему дорогу. Как я уже сказал, я был на веселе. А что случилось потом? Потом он оттолкнул меня и ринулся к входной двери. Вы уверены, что мистер Грейсон ушёл раньше, чем Аманда? Да, непосредственно перед её уходом потому что после того, как я видел её, я отправился на поиски уборной. В итоге я вырубился прямо на полу ненадолго. Когда моя жена нашла меня в начале 11, она всерьёз рассердилась.